Глава десятая. Надежда. Наступали первые дни весны. Солнце светило ярче, небо было чистое, воздух теплый. Лилия Мария, опираясь на руку волчицы, испытывала свои силы, гуляя по саду небольшого дома доктора Грифона. Живительная теплота солнца и прогулка окрасили бледное и осунувшееся лицо девушки ярким румянцем. Так как ее крестьянский наряд был порван, когда ей в торопях оказывали первую помощь, то на ней теперь было темно-синее шерстяное платье прямого фасона с шерстяным шнуром вокруг ее стройной и тонкой талии. «Какое нежное солнце!» — сказала она волчице, остановившись у зеленых деревьев, окружавших с северной стороны каменную скамью. «Посидим здесь немного, волчица!» «Разве вы должны меня спрашивать?» Бойко ответила жена Марсиале, пожимая плечами. Сняв с себя шелковую шаль, сложив в четыре раза, она постелила ее на наземь и сказала, «Поставьте сюда ноги». «Что вы, волчица!» — ответила Мария, слишком поздно заметившая намерение своей компаньонки, чтобы помешать ей. «Мой друг, вы испортите шаль!» «Не спорьте! Земля сырая!» — сказала волчица, и властным движением подложила шаль под маленькие ножки Марии. «Как вы меня балуете! Вы этого не заслужили. Не слушаете меня, а я хочу служить вам. Не устали?» «Мы здесь долго бродим. В Аньере часы пробили полдень. Немного устала. Но чувствую, что прогулка пошла на пользу. Вот видите, вы утомились. Разве не могли раньше сказать, что надо отдохнуть? Не броните меня. Я даже не заметила, что утомлена». Так приятно ходить после того, как долго находишься в постели, видеть солнце, деревья, поля, а я думала, что больше уже никогда ничего подобного не увижу. Дело в том, что вы были двое суток в безнадежном состоянии. Бедная Мария, теперь вам можно сказать, не было надежды спасти вас. А потом представьте себе волчица. Когда я оказалась в реке, Невольно вспомнила, что злая женщина, которая мучила меня в детстве, всегда угрожала, что бросит меня рыбам. Да и позже она тоже намеревалась меня утопить. В одном из затопленных подвалов Краснорукова на Елисейских полях. Мне казалось, что это судьба, мне не удастся спастись, бедная. В последний момент вам пришло на ум, что вы тонете. О, нет, произнесла Мария. Когда я поняла, что тону, моя последняя мысль была обращена к тому, кого я считаю своим божеством. Поняв, что я спасена, я также подумала о нем. Приятно делать вам добро, вы всегда это помните. Конечно, отрадно погружаться в сон и просыпаться с чувством благодарности добрым людям. Потому-то все готовы пойти за вас в огонь и воду. Добрая волчица! «Послушайте, я радуюсь жизни в надежде осчастливить вас, исполнить мое обещание. Вы помните, как мы строили воздушные замки в тюрьме Сен-Лазар? Для этого еще будет время. Вы теперь встали на ноги, и я приложила руку, как говорит мой муж. Я надеюсь, что граф де Сен-Реми известит меня, как только врач разрешит мне написать письмо госпоже Жорж. Она, должно быть, волнуется». Быть может, и господин Рудольф, — смущенно сказала Мария, вспоминая своего кумира, — они ведь думают, что я погибла. Так же, как те, которые вас топили, бедная малютка. О, разбойники! Вы все-таки думаете, что это произошло не случайно? Случайно. Да, марсиали называют такое несчастным случаем. Когда я говорю о марсиалих то не имею в виду своего мужа, потому что он не из их породы, не похож на них так же, как никогда не будут похожи на них Франсуа и Амандина. А зачем они стремились погубить меня? Я никогда никому не делала ничего плохого, ни с кем не встречалась. Все равно, если марсиали отъявленные преступники, они способны утопить любого. Но они не настолько глупы, чтобы сделать это без выгоды для себя. Вдова сама призналась в тюрьме моему мужу, я в этом уверена. И он навещал свою мать, эту страшную женщину. Да, ее не помилуют, так же, как Николя и тыкву. Раскрыто много преступлений. А подлец Николя, в надежде спасти свою шкуру, выдал мать и сестру, рассказав об убийстве. Так что их всех казнят. Адвокат ни на что не надеется. Судьи говорят, чтоб другим не было повадно, нужно примерно наказать. Какой ужас! Почти всю семью... Да, если только Николя не сбежит. Он в той же тюрьме, где находится лютый бандит-скелет, который замышляет совершить побег с другими арестантами. Николя просил одного освобожденного известить об этом моего мужа, Но муж был болен и не смог тогда повидать брат в тюрьме. Но когда он пришел туда, то Николя имел наглость передать моему мужу, что с минуты на минуту может сбежать, и чтобы Марсиаль держал на этот случай у дядюшки Мику деньги и одежду, в которую он переоденется, чтобы его не узнали. «Ваш Марсиаль такой добрый человек!» Добрый он или нет, судите сами. Но пусть дьявол заберет меня, если я позволю мужу помогать бандиту, который хотел его убить. Марсиаль не продает арестантов, готовых к побегу, и этого хватит. Впрочем, теперь, когда вы здоровы, милые пивунья, мы совершим путешествие по Франции. Я, мой муж, дети. Ноги нашей не будет в Париже. Для Марсиаля и так было тяжело слышать как его называют сыном убийц? Что же будет, когда казнят его мать, брата и сестру? Подождите до тех пор, пока я не поговорю о вас с господином Рудольфом, если мне удастся его увидеть. Вы совершили доброе дело. Я благодарна вам и хочу что-либо сделать для вас. Иначе мне будет неприятно. Вы спасли мне жизнь. Во время болезни заботливо ухаживали за мной. Это справедливо. Но я бы оказалась корыстной, если бы разрешила вам просить за меня у ваших покровителей. Вы спасены. Повторяю, что я сделала все возможное для вас. Милая молчица, успокойтесь. Дело не в корысть. Я лично желаю вас отблагодарить. Послушайте, — вдруг молвила волчица, — слышен шум кареты. Да-да, приближается. Вот она. Вы заметили, как карета проехала мимо забор? В ней сидит женщина. — О, Боже! — с волнением сказала Мария. — Мне кажется, я ее знаю. Кто же это? Молодая прелестная дама, которую я встретила в тюрьме Сен-Лазар. Она была очень добра ко мне. Разве она знает, что вы здесь? Не могу сказать, но она знает того человека, о котором я вам говорила, и он, если она захочет, а она, я надеюсь, захочет, осуществит наши мечты о воздушных замках, которые занимали наше воображение в тюрьме. Место лесника для моего мужа, избушку в лесу для нас, вздыхая, произнесла волчица. Да ведь это чудо, слишком прекрасно. Этого не будет. Раздался шум шагов за деревьями. Франсуа и Амандина, благодаря стараниям графа де Сен-Реми, не покинувшие волчицу, прибежали и, запыхавшись, сообщили «Волчица, здесь знатная дама с графом де Сен-Реми, они хотят видеть Лилию-Марию». Я не ошиблась. Почти в тот же момент появился Сен-Реми в сопровождении маркизы Дарвиль. Едва увидев Марию, Маркиза подбежала к ней и крепко обняв сказала, бедная, дорогая девочка, вы здесь. Ах, спасена, чудом спасена от жуткой смерти. С какой радостью я вновь вижу вас. Я, как и ваши друзья, считала вас мертвой. Мы так горевали. Я также очень счастлива видеть вас. Я никогда не забывала вашей доброты ко мне. С прелестной грацией и скромностью ответила Мария на нежные излияния Маркизы. «Ах, вы не представляете себе, как будут поражены, как безумно обрадуются ваши друзья! Они горько вас оплакивали!» Мария взяла за руку отошедшую в сторону волчицу и представила ее госпоже Дарвиль. «Раз мои благодетели рады тому, что я спасена, позвольте мне просить вас поблагодарить мою спутницу. Она, рискуя жизнью, спасла меня. Не волнуйтесь, дитя мое!» Ваши друзья, узнав, кому они обязаны счастьем видеть вас, не обидят волчицу. Волчица покраснела, смутилась, боялась вымолвить слово Маркизе Дарвиль, так поразило ее присутствие этой важной дамы. Но она не смогла утаить своего изумления, слыша, что Клеманс произносит ее имя. Нельзя терять ни минуты. — продолжала маркиза. — Я хотела бы, возможно, скорее увести вас, Мария. У меня в карете теплое пальто, шаль. Идемте, дитя мое. Затем она обратилась к графу. — Будьте любезны, сообщите мой адрес этой смелой женщине с тем, чтобы она завтра смогла попрощаться с Лилией Марией. — Вам придется навестить нас, — обратилась маркиза к волчице. — О, конечно же, я приду, — ответила волчица. — Нужно же попрощаться с Пивуньей. Я бы очень горевала, если бы не могла обнять ее в последний раз. Несколько минут спустя госпожа Дорвиль и Пивунья уже были на пути к Парижу. После смерти Жака Феррана, столь сурово наказанного за свои преступления, Родольф возвратился домой в невыразимо удрученном состоянии, проведя мучительную бессонную ночь. Он вызвал к себе сэра Мерфа, чтобы сообщить верному другу потрясающую новость о Лилии Марии. Почтенный сквайр был поражен. Он лучше, чем кто-либо другой, мог понять принца и сочувствовать ему в его глубоком горе. Родольф, бледный, подавленный, с красными от слез глазами, только что рассказывал Мерфу об этой страшной истории. «Мужайтесь» произнес Сквайр, вытирая слезы, так как, несмотря на свой флегматический характер, он тоже плакал. «Да, мужайтесь, вам нужно воспрянуть духом. Напрасны любые утешения, такое горе неизлечимо. Ты прав. То, что я ощущал вчера, — ничто по сравнению с тем, что я чувствую сегодня. Вчера вы были потрясены этим ударом» но воздействие его будет с каждым днем все мучительнее и мучительнее, значит, только мужество. Будущее печально, очень печально. К тому же вчера презрение и ужас, внушенные мне этой женщиной. Но пусть жалится над ней Всевышний. Теперь она предстала пред Ним. И, наконец, вчера же неожиданное открытие, ненависть, отвращение — Столько неистовых страстей подавляли во мне порывы нежности и отчаяния, а сегодня я не могу удержаться. Послушай, ты видишь, я бессилен, я плачу, прости меня. О, мое дитя, мое бедное дитя, плачьте, плачьте, увы, потеря невозвратима. А сколько ужасных мучений она должна была забыть, с болью произнес Рудольф, после того, что она выстрадала. Подумай, какая судьба ее ожидала. Быть может, такой контраст был бы слишком резким для несчастной девушки, уже испытавшей столько горя. О, нет, нет, послушай, если бы ты знал, как осторожно поведал бы я ей о ее происхождении, как постепенно подготовил бы ее, о, если бы дело шло только об этом, я бы не беспокоился и не был бы в затруднении, опустившись на колени перед ней, я бы сказал, ты была обижена». Будь, наконец, счастлива, счастлива навсегда. Ты моя дочь. Нет, это было бы слишком неожиданно. Я спокойно сказал бы ей, дитя мое, должен сообщить вам новость, которая вас очень удивит. Представьте себе, что стало известно, кто ваши родители. Ваш отец жив, и ваш отец — это я. Тут принц снова остановился. Нет-нет, все еще слишком стремительно. Но это не моя ошибка, я не виноват. Слова случайно слетают с моих уст. Надо уметь сдерживать себя. Ты понимаешь, мой друг, ты понимаешь? Быть подле дочери и сдерживать себя. Охваченный новым приступом отчаяния, Рудольф воскликнул, «Зачем эти бесплодные усилия? Я никогда не смогу ей что-либо сказать» как это ужасно, ужасно подумать, ты понимаешь? Подумать о том, что дочь была со мной целый день, да, целый день, когда я свез ее на ферму, и тогда передо мной раскрылось все величие ее ангельской натуры, святость ее души. Я наблюдал пробуждение чар боготворимой, и ничто не подсказало мне, ведь это моя дочь. О, слепец, кварвар, безумец, я не узнал ее, О, я был отцом недостойным ее, но ведь я мог никогда не расставаться с ней. Почему не удочерил ее? Я, который так оплакивал свою дочь, почему вместо того, чтобы отправлять эту несчастную в деревню, я не оставил ее у себя? Теперь я бы мог заключить ее в объятия. Почему я этого не сделал? Потому что мы легкомысленны. Верим в чудо лишь тогда, когда она отсияла и навсегда исчезла. Вместо того, чтобы сразу же предоставить почетное место в обществе этой восхитительной девушке, ведь она, несмотря на одиночество, отличалась глубоким умом и благородством, она бы не смогла стать более совершенным созданием, имея за плечами происхождение и образование. Я же решил, что сделал для нее все, устроив на ферму к добрым людям. Я столько же мог бы сделать для любой нищей, встретившейся мне на моем пути. Виноват я. Если бы я не поступил опрометчиво, она была бы жива. Теперь жестоко наказан. Плохой сын, плохой отец. Мерф знал, что эти горести безутешны, но молчал. А Родольф продолжал свою исповедь. «Я здесь не останусь». Париж для меня нестерпим. Завтра уезжаю. Вы правильно поступите. Мы совершим объезд. Я остановлюсь на ферме в Букевале, пробуду несколько часов в комнате, где моя дочь провела счастливые дни своей одинокой жизни. Там мы бережно соберем то, что осталось от нее, книги, которые она начала читать, тетради, в которые писала, одежду, которую носила, даже мебель и обои точный рисунок которых я сделаю сам. А в Герольштейне, в парке, где сооружен памятник отцу, которого я оскорбил, я выстрою небольшой дом, где будет устроена мемориальная комната. Там я буду оплакивать свою дочь. Памятник печали напомнит о моем преступлении против отца, комната о возмездии, неспосланном мне за смерть ребенка, «Решено, надо все подготовить завтра утром». Мэр, желая развеять печаль принца, сказал, «Все будет готово. Только вы забыли, что завтра в Букевале состоится свадьба сына госпожи Жорж и хохотушки. Вы не только обеспечили будущее Жермена и одарили богатым приданым его невест, но вы им обещали присутствовать на свадьбе в роли свидетеля». Там они узнают имя своего благодетеля. Действительно, я обещал, они теперь на ферме, а завтра я не могу поехать туда. Пришлось бы присутствовать на празднике, но, признаюсь, у меня не хватит мужества. Счастье молодых людей, может быть, утешит вас». Нет, нет, горе нелюдимо и эгоистично. Поезжай завтра, извинись. Ты будешь там вместо меня. Вели госпожи Жорж собрать все вещи, принадлежащие моей дочери. Пусть начертит план комнаты и отправит его мне в Германию. Значит, вы уедете, не повидавшись с маркизой Дарвиль. При воспоминании о Клеманс, Родольф вздрогнул. Искреннее чувство пылкой любви к Маркизе никогда не покидало его, но сейчас он был погружен в поток мучительных переживаний, переполнивших его сердце. Испытывая сумбурные чувства, принц знал, что лишь пылкая привязанность госпожи Дарвиль смогла бы облегчить постигшее его несчастье, и он упрекал себя за эту мысль, парализующую силу отцовского горя. — Я уеду, не повидав госпожу Дарвиль ответил Рудольф. Несколько дней тому назад я писал ей о том, что скорблю по Лилии Марии. Когда она узнает, что Мария моя дочь, она поймет, что случилось несчастье, роковое возмездие, которое следует мужественно переносить в одиночестве для того, чтобы искупить вину, и оно ужасно, это искупление, наложенное на меня судьбой. Ужасно! Так как все это происходит на закате моей Жизни. Послышался легкий стук в дверь кабинета Рудольфа, который привлек внимание мэрф. Мерф направился к двери. На пороге адъютант принца шепотом сказал Сквайру несколько слов. Тот ответил кивком головы и обратился к Рудольфу. Позвольте удалиться на минуту. Кто-то хочет поговорить со мною. Дело касается вашего Королевского Высочества. Иди. Едва лишь Мерф вышел из кабинета, как Рудольф, закрыв лицо руками, громко застонал. «О!» — воскликнул он, — «это невыносимо тяжело. Моя душа полна ненависти. Мне тяжело даже переносить присутствие лучшего друга. Воспоминания о возвышенной и чистой любви меня преследуют и возмущают». К тому же это малодушно и недостойно, но вчера я с особой радостью узнал о смерти графини Сары, матери, погубившей мою дочь. С наслаждением вспоминаю мучительную агонию этого чудовища, которое обрекло на смерть мое дитя. Проклятие! «Я пришел слишком поздно!» — воскликнул он, вскакивая с кресла. «Однако вчера мне не было так тяжело, хотя и вчера я знал, что дочь моя умерла». О, да, но я не произносил тех слов, которые будут отныне отравлять всю мою жизнь. Я видел мою дочь, разговаривал с ней, восхищался всем тем, что составляло ее очарование. О, сколько времени я мог бы проводить на этой ферме, когда вспоминаю о том, что посетил ее всего лишь несколько раз, а ведь мог бывать там каждый день, видеть дочь каждый день. Да что я говорю? мог навсегда поместить ее в своем доме, отныне буду вечно испытывать муки, постоянно укорять себя. Несчастный жестоко страдал, возвращаясь к скорбной мысли и не находя никакого утешения, ведь суть страдания состоит в том, что оно постоянно оживает, и мы беспрерывно обвиняем себя. Вдруг дверь кабинета отворилась, появился Мерф. Он был бледен, Смущен. Принц спросил мэр, что с тобой? Ничего. Ты очень бледен. Я просто поражен. Чем? Госпожа Дарвиль. Госпожа Дарвиль, боже, несчастье. Нет-нет, не волнуйтесь. Она в приемной. Она здесь. В моем доме это невозможно. Вот почему, монсеньор, я удивлен. Так поступить с ее стороны. Но что произошло? Скажи, ради Бога. Не знаю я, сам не могу понять. Ты что-то от меня скрываешь? Честное слово, монсеньор, честное слово. Знаю только то, что мне сказала маркиза. Но что она сказала? Сэр Вальтер, и голос ее был взволнованный, но взгляд сиял радостью. Мое присутствие здесь должно быть вас немало удивит. Но бывают такие неотложные обстоятельства, что не думаешь о приличиях света. Соизвольте просить Его Высочество, чтобы Он принял меня на несколько минут в Вашем присутствии, потому что мне известно, что Вы его лучший друг. Я могла бы просить Его оказать мне милость и посетить меня, но тогда прошло бы не меньше часа, а принц, несомненно, будет мне благодарен за то, что я ни на минуту не отложила это свидание. Добавила она с таким выражением, что я испугался. И все же. — произнес Рудольф надрывным голосом. — Я не понимаю твоего смущения, твоего волнения. Здесь что-то другое, свидание. Клянусь честью, мне больше ничего не известно. Только эти слова потрясли меня. Почему, не знаю. Но вы сами очень взволнованы, монсеньор. — Я, — сказал Рудольф, опираясь на свое кресло, чувствуя, что ноги его подкашиваются. «Говорю вам, монсеньор, вы так же потрясены, как и я. Что с вами? Если я даже и умру от этого удара, проси сюда, госпожу Дарвиль», — воскликнул принц. В силу удивительного родства душ внезапный визит госпожи Дарвиль пробудил у мэрфа и Рудольфа одну и ту же смутную и безумную надежду. Но надежда эта казалась им столь зыбкой, что ни тот, ни другой не хотели себе в этом признаться. Госпожа Дарвиль, В сопровождении Мерфа вошла в кабинет принца.